битва при реке рынь В стане повстанцев оживление они так давно ждали этого дня императорская армия приближается не пройдет и пары дней как они будут здесь разве не этого добивался цаньмо он обещал своим людям победу и первый шаг был одолеть передовой войско императора. Киан Ли не обольщался настроением народа. Он понимал, что 3000 это вообще не армия. Стоит императору подать знак, и в Янгун придет 30 тысяч, а то и 300. Именно поэтому так важно сейчас разгромить противника, чтобы показать, что повстанцы – серьезные противники, и с ними лучше вести переговоры, а не воевать. Ли очень надеялся сейчас на Шаньтайлина, один из приближенных к императору Гуани, он должен пытаться хоть как-то воздействовать на Шуньтао. А повстанцев было чуть больше тысячи, и всадников среди них не было вовсе, прокормить лошадей в Янгуне было просто невозможно. Ли никогда не учился военной науке. Все, что он узнал о построении войск, было поведано ему Максимилианом Аберлингом в одну темную ночь в замке Неф. А огненный дракон Галии воевал здесь, в этих местах, и в битве на реке Рыня держал свою известнейшую победу. У Ли было то, чего не было у Аберлинга. Погонщики гонщики драконов. И он намеревался этим преимуществом воспользоваться. Их было 9 человек, он десятый. Все были опытными воинами. Ли, пожалуй, был самым юным из них. Всех людей катается разделил на отряды по 25 человек, поставил над ними главного. Из стрелков отобрал два десятка тех, кто попадал в мишени, они должны укрыться в роще. Остальные пусть, палец пригорка, пугают народ. «Ваша задача, — объяснял он им, — привлечь внимание. Вам ничего не угрожает. Сюда положим мешки с песком, полите из-за них». Арбалетчики даже не поймут, откуда стрельба, и непременно обратят свои выстрелы в вашу сторону. Императорское войско ведет Цугайно, он опытный воин, но уже старый, негибкий, привык полагаться на опыт. А опыта использования огнестрельного оружия у него нет, и с погонщиками он не воевал. «А что погонщики?» – спрашивали его сотники. «Что они могут сделать? Река далеко, даже Цугайно не пойдет к реке. Он хоть и старый, но из ума не выжил. Если он не пойдет к реке, река придет к нему» убедительно отвечал Кьян Ли. «Копайте, отводные каналы». Благодаря письмам Шань Тайлина у Ли были точные сведения о маршруте императорской армии и ее составе. На всякий случай он запретил выход из лагеря и поставил часовых. Впрочем, про планы битвы знали только сотники. Любой из них мог предать, но Ли не зря заранее послал к Цаньмо верных людей. Они следили за общими настроениями и докладывали ему. Народ Ли просто боготворил, то и дело называя его «сыном огненного дракона». Формально он был ему никак не сыном, но опровергать такую удобную легенду не собирался, и даже статую Максимилиана в центре деревни планировал обновить, когда деньги появятся. Как ни странно, народу нравилась и Лилиана. То, как она расправилась с Цаньмо, то, как ловко она управлялась с кнутом и метко стреляла, всех восхищала. Ее уже называли девой-воительницей. Зря он ее отпустил. Ли остро не хватало ее безусловного одобрения и насмешливых взглядов. Да и просто хотелось прижаться к ней и хоть немного выдохнуть. Без нее не выдыхалась. Поступил правильно. В замке неф, она в абсолютной безопасности. Не стоит рисковать самым дорогим, что у тебя есть. Императорское войско показалось на горизонте ближе к полудню. Их ждали. Затрубили трубы, затрещала земля, понеслась, поднимая клубы пыли конница. Никто и не подумал предупреждать или пытаться вести переговоры. Повстанцев и за людей не считали. Все было так, как и ожидал Ли, как полвека назад. Катай уже давно не выдумывает ничего нового и совершенно не учится на своих ошибках. И на чужих тоже не учится. Неужели трудно вспомнить, что много лет назад франкийцы также разделили войска, за что и поплатились? Сейчас их пехоту, далеко отставшую от конницы, возьмут в клещи укрывшиеся повстанцы, а в спину им выстрелят из рощи. Сам лишь дал сигнала от стрелков, не без труда удерживая рвавшегося в бой дракона. Рядом тихо стояли остальные погонщики. Они улыбались. Император не жаловал их рот. Много лет они были никому не нужны, а сегодня пришел час их триумфа. Страшный грохот заставил вздрогнуть и дернуться вперед. Дымовая завеса скрывала их. Конники угодили в ловушку. Среди людей Ли были убийцы. А уж они-то знали, как можно подготовить мины и замаскировать ямы. Конница была приговорена с самого начала, а стрелки, хоть и никудышные, сумеют попасть в такую кучу противника. Чтобы добить их, достаточно двоих погонщиков и одного отводного канала. Еще три канала было прокопано к полю, где ожидались основные войска. Больше здесь им негде развернуться. И один к бамбуковой роще. Там был свой родник, там укрыты лучшие стрелки и два десятка копейщиков. «Рано или поздно имперцы разберутся, откуда стреляют, и дойдут, и до сюда. Ли не обольщался первым успехом. Все же противник по численности их превосходил втрое, и вооружен был явно лучше. «Пора», — скомандовал он. «Бу, давай, мальчик». Каждый из погонщиков знал свою задачу. Они невидимым движением выхватили катаны, словно десять молний одновременно сверкнуло. И с воинственным криком рванули вперед. Бу летел, не разбирая дороги. Али боялся только одного — своих бы не зашибить. Всех их проинструктировали, все знали, где каналы. Было много рассказано при появлении драконов отходить. Но где это видно, чтобы все шло по плану? Сам Ли своего коня придерживал до последнего и в кучу не полез, хотя бурвался в бой и недовольно ревел. Он поглядывал на небо и молился всем известным богам, чтобы Шань Тайлин сумел подкупить единственного служащего императору воздушного погонщика. «Но, видно, недостаточно громко молился. Или надо было жертвы приносить, или Ли-Ли по храмам протащить. В небе все же показалась черная точка, стремительно увеличивающаяся. «Бу, отступаем!» — шепнул Ли. «Последний канал был прокопан к холму, и Ли пришлось немало покумекать, как создать водный путь к возвышенности». Вода-то, как известно, вверх двигаться не любит. Здесь бы очень пригодилась одна маленькая водница, но пришлось обходиться своими силами, строить запруду и целый водопровод из бамбука, ставить человека, который будет воду в канал нагнетать. Сейчас задачей Ли было отвлечь внимание воздушника на себя. В самом деле, сейчас ему нет резона соваться в бой. Где свои, где враги? Разве разберешь? А вот равный противник на драконе – это отличная мишень. Катайцу было страшно. Но совсем не так, как перед казнью. Тогда у него не было ни цели, ни надежды. А сейчас он видел, что повстанцы победят, а значит, ему все удалось. Дальше уж дело за Шантайлином. Умрет ли он сам или выживет, уже особого значения не имеет. Но из боя с Небесным Драконом выйти победителем сложно. Пространства для маневра слишком мало. Ли поднял свое оружие к плечу и отклонился назад, пока он мог только защищать голову и шею. Противник, как и он, держал катану двумя руками, нанося широкий свистящий удар сверху и явно пытаясь разрубить его пополам. Мечи столкнулись, вышибая искры. Воздушник был очень быстр. Его катана мелькала, словно крыло стрекозы, шумом рассекая воздух сила, скорость, техника, он был великолепен. Вот только в воздухе все это было бесполезно. Ли вполне успевал парировать удары, многие из которых до него просто не доставали. Внезапно он осознал все преимущества водного дракона. Бу был почти неподвижен, и его всаднику не приходилось напрягаться, удерживая равновесие. Небесного же дракона мотало из стороны в сторону, отчего многие выпады противника оказались бессмысленными. А еще у Бу был длинный хвост, которым он лениво, будто не невзначен. Чай хлестнул своего воздушного собрата, едва не сбивая всадника на землю. Лив, впрочем, от этого выпада тоже едва удержался в седле, и преимущество было потеряно. Вообще-то небесные водные драконы в природе никогда не воюют, а напротив, частенько дружат и даже резвятся сообща. Потом от таких забав ураганы и бури бывают. Это огненные водные смертельные враги. Обои этот красивый полупрозрачный бело-голубой змей с ветвистыми рогами довольно равнодушно смотрели друг на друга и словно снисходительно позволяли жалким людишкам на их спинах махать железками. То, что водный дракон вообще ударил небесного, хм, было чем-то странным. Кияну не хотелось убивать или калечить своего соперника. Погонщиков небесных драконов было слишком мало, чтобы их уничтожать. Это просто расточительство. Но позволять из-за этого убить себя – расточительство не меньшее. Или уклонялся и оборонялся от соперника, который прекратил красоваться, а стал просто тыкать в противника мечом. А потом Киян наносил рубящий удар снизу вверх. Если бы воздушника не мотнуло в сторону Ли, разрубил бы его пополам, но сейчас кончиком катаны лишь рассек доспех, а на коже оставил только поверхностную рану, не опаснее царапины. Противник ударил сбоку, Кьян уклонился, но тут уж подвижность драконов сыграла злую шутку с ним. Водный дракон дернулся в сторону, уклоняясь от зубов небесного, и лезвие катаны воздушника рассекло Ли бок. Он даже не почувствовал боли, только понял, что стало горячо и мокро. Абу, на которого упали капли крови, взревел, обиженный, с сильным ударом хвоста ударил небесного дракона с такой силой, что отбросил его в сторону и вверх. Погонщик не смог удержаться, вылетая и падая на землю. Ли, впрочем, тоже не смог, но Бу любил его и постарался смягчить его падение, рассыпавшись дождем под ним. Небесный дракон, потеряв всадника, умчался прочь. Кен Ли подбежал к лежащему на земле погонщику. Живой Ли, тот дышал. И даже глаза открыл, хоть взгляд его все еще был безумен. Это был совсем еще молодой юноша, не старше Ли. «Убей меня», — прошептал он. «Ты победил, избавь меня от позора». «Ага, размечтался», — буркнул Ли. «Слишком просто. Тебя ждет долгая жизнь, полное поражение и побед. Встать сможешь?» «Дед меня уничтожит», — простонал молодой катаец, с трудом приподнимаясь. «А, ты тоже внук императора», — ухмыльнулся Ли. «Родственник, стало быть». — Ты-то хоть не сын Брайанга? — Нет, я законорожденный, в отличие от некоторых, — огрызнулся воздушник. — Сын рода Фонг. — Молодец, — равнодушно ответил Ли, окидывая взглядом поле битвы. — Кажется, все, наши победили. Император пришлет еще войска и вас с лица земли сметет. С ненавистью выплюнул погонщик. Да, — Да-да, обязательно, — буркнул Кьян Ли, перетягивая рану на боку и морщась от боли. — Только сегодня мы победили в битве при реке Рынь. А вас было в три раза больше. А я? Кьян Берлинг Ничего не напоминает. «Какого дракона ты, берлинг без отцовщина?» Ли с ухмылкой показал мужчине ладони. «Я женился на внучке огненного дракона и вошел в ее рот. Понял? И рот закрой, муха залетит. Янгун мой. В обе идеале уже присягнули на верность Саньмо. А я отобрал у него власть, значит, они и мне присягнут. Ты понял расклад? Я могу собрать войско с трех провинций, и они пойдут за мной, потому что я преемник огненного дракона и победитель. Так деду и передашь. И да, если он начнет болтать, чтобы ты искупил свой позор кровью...» «Не вздумай. Скажи ему, что Кьян лиа Аберлинг запретил тебе умирать». Катает замолчал, переводя дыхание. Такая речь была уже слишком длинной и эмоциональной для него. Он вообще не привык много разговаривать. Радость и хмельной восторг после боя сменился тупой апатией. Бог противно дергала. «Пошли, тебя накормят и обработают рану». Устало кивнул он сыну рода Фонг. «Плохие, видимо, дела рода, если мальчишку в бой послали». «Да не бойся, хотел бы убить, давно бы уже прикончил». Ли даже протянул руку и помог ему подняться. Впрочем, сдернул с него пояс и заставил снять куртку с острыми металлическими полосками на рукавах и ножи метательные, закрепленные на бедре, тоже отобрал. Нечего искушать его понапрасну, еще ударить в спину от отчаяния, тоже дедов внук. Кьян Ли прекрасно помнил, каким он был до колючки. Как же ему все-таки повезло». Просто невероятно повезло, что она его выбрала. У него есть настоящая семья, которая его любит и верит в него. Осталось только вернуть свою жену домой. А это, пожалуй, будет сложнее, чем бой с небесным драконом. А парня жалко, конечно. Надо с ним поговорить и объяснить, что он имеет право стать кем-то большим, чем оружием императора».